Глава десятая Подчудилось, что я окунулся в лесной ручей. Жара резко сменилась прохладой. Шерсть на загривке вздыбилась. Обычная реакция на внезапные перемены. Ощутил, изменились и запахи. Те, что витали в воздухе вокруг эшафота исчезли. Но появились ароматы сырого камня, плесени, мышиной шерсти и прелых листьев. И душок дегтя остался, пусть теперь и не столь удушающий. В темной пелене перед глазами одна за другой возникали крохотные прорехи. С каждым ударом сердце прорех становилось все больше. Они росли, и вскоре полотно мрака, что изначально застилало мне взор, рассыпалось на лоскуты. Потом и вовсе превратилось в черные пятна, неторопливо таявшие и стремительно превращавшиеся в точки. Моргнул, часть точек исчезли. Увидел серую стену. Похожий на крохотное солнце яркий алхимический фонарь, заставлявший меня жмуриться. Камень порталов и замершего, рядом с ним, незнакомого мужчину в отделанном мехом кожаном жилете. Оператора. А еще норму. Та стояла позади меня, беспомощно хлопала глазами. Дожидалась, когда восстановится после перехода зрения. Оператора ПК мой вид нисколько не смутил. Но заинтересовал. Мужчина разглядывал меня с нескрываемым любопытством. В воздухе за его плечом парила маленькая пёрышко. Значит, запах дёгтя мне не померечился и не явился сюда следом за мной. А мужчина, сменивший меня у плахи, отправился в комнату под эшафотом из этого места. Вон и следы, пропавшие дегтем жидкости, на полу сохранились. Норма пришла в себя быстро. Потерла руками глаза, встряхнула головой, словно пыталась так скорее избавиться от последствий перехода. Едва заметной полуулыбкой поприветствовала встретившего нас мужчину, словно по привычке. Поежилась, плотно запахнула на груди халат. Увидел, что ее руки покрылись гусиной кожей. Жестом указала мне на дверь. «Нам туда», — сказала она. «Разгуливать по Вульфгарду в зверином обличии не принято. Город — это тебе ни леса, ни горы. Мы здесь не дикари какие-то, чтобы ты знал. Пошли, мальчик. Покажу, где ты сможешь обернуться. Там я приготовила для тебя одежду. Да и сама переоденусь. В тонком халатике по великому княжеству уже не походишь. Сапоги пришлись мне в самый раз. С высокими коленищами, почти новые. Едва растоптанные. Куртка и штаны оказались великоваты. Но не настолько, чтобы я не смог их носить. Если Норма не обманула, эта одежда когда-то принадлежала моему отцу. На рубахе красовался герб князей стерлицких, оскаленная волчья пасть на фоне горы, что отчасти подтверждало слова принцессы. Мне и в детстве обычно шили вещи на вырост. Она остановилась маленькой, не успев прийти в негодность. Оставалась в наследство детям сестры. Я повел плечами, решил, что свободная одежда не тесная. Похоже, еще проживая в Вульфгороде, папа был крупнее меня, но я не сомневался, что через пару лет мои плечи станут ничуть не уже, чем были в молодости у отца. Норма привела меня в ту самую комнату, где мы с ней не так давно грелись у камина и беседовали, спустившись с вершины башни. Именно здесь она мне рассказывала о тех интригах, что на протяжении сотни лет плели князья-оборотней, защищая свой народ от людей. И вкратце поведала историю моего княжеского рода, где расположены земли князей стерлицких, кто ими сейчас управляет. Вот только теперь камин оказался погашим. Его успели почистить, уложили рядом с ним аккуратную кучку дров, но позабыли разжечь. Каменные стены пол не согревали, а за окном, как я успел заметить, вступала в свои права осень. Часть листвы на деревьях перекрасились в желтые и красные цвета. Так что я не медлил с одеванием, стоять глушом оказалось не слишком комфортно. Норма ушла до того, как я приступил к обращению. Не сказала куда, я тогда не мог спросить. Пришлось дожидаться принцессу в комнате с камином. Смотрел в окно на яркие цветные кроны деревьев, на серое, затянутое облаками небо. Нарез в основавших по ветвям мелких птиц, похожих на тех, что обитали на севере, рядом с моим родным поселением. Почему задержалась Норма, я понял, едва услышал шаги за спиной и оглянулся. Принцесса вновь стала рыжая, вернула прежнюю длину волосам и избавилась от загара. Увидел счастливый блеск в ее глазах. Вспомнил, как замечательно чувствовал себя я, обернувшись после долгого пребывания в одном обличии. Пусть и сделал это, будучи в ужасном настроении, находясь в тюрьме. «Ух, как заново родилась!» — сказала Норма. Взмахнула руками, точно разминалась перед боем. «Снова чувствую себя бойцом, а не человечкой разваленной», — сказала она. «Наверняка бы сейчас в спарринге надрала тебе мальчик задницу. Отыгралась бы за прошлые обиды. Завтра? Нет, послезавтра утром непременно это сделаю. Капец! Как же я мечтала обернуться, когда торчала в этой дурацкой селении. Сейчас бы пробежаться в зверином облике по лесу и поваляться на травке», — улыбнулась. — Ладно, — сказала принцесса, — мечтать не вредно. Травка никуда не денется, как и лес. Дед пообещал, что свободного времени у меня теперь будет выше крыши. Прикидываться принцессой больше не придется. Благодаря тебе, между прочим. Уже завтра секретарь императора объявит о том, что я отправилась в вечную ссылку, так что набегаюсь еще. Она подошла ко мне, на ходу разглядывая мою фигуру. Одобрительно качнула головой. Что удивительно, запах нормы после обращения не изменился. Все тот же едва уловимый аромат ванили. Принцесса провела руками по моим плечам, поправила воротник моей куртки, пригладила его жидким мех ладошкой. Вдруг замерла, точно увидела на мне что-то неожиданное и любопытное. «Фига себе!» — пробормотала она. Мазнула пальцем по моей шее, приподняла брови. Потерла мою кожу снова все в том же месте. «Что там?» — спросил я. Сделал полшага назад, увеличивая дистанцию между мной и принцессой, удержал рыжую за плечи, не позволив той снова приблизиться. «Знак Сианоры, сказала Норма. «Он остался? Не исчез после обращения?» «Разве такое возможно?» Я прижал пальцы к шее, к тому месту, где служитель храма поставил мне клеймо с изображением сердечка. Еще в тюрьме я заметил, что с плеча исчезла семерка, пометка с численным значением базового объема маны. А вот про клеймо богини я позабыл. Да и не было у меня возможности любоваться собой в зеркале после того обращения возле академии. Это правда? Норма возмущенно фыркнула. Капец, сказала она. Больно надо мне тебе врать. Принцесса сорвалась с места, поспешила к одному из громадных шкафов. Стала торопливо заглядывать в его ящики. Слышался звон железа, шелест бумаги. Я разглядывал куртку на спине рыжий, Вдруг вспомнил, что мне говорил служитель храма. «Богиня любит тебя», — заявил он. «Люби ты ее. Помни, что главное в жизни — это любовь. Все остальное — напрасная суета». «Ага», — воскликнула Норма. Сделала победный жест, в ее руке блеснул осколок зеркала. С грохотом задвинула ящики, вернулась ко мне, протянула добытый кусок зеркала. «Вот, смотри, сам мальчик!» — забрал у Нормы осколок, протер его рукавом, поднес к лицу. Увидел в отражении ставшую уже привычной белизну своего лица, настороженный блеск глаз, заметно укоротившиеся волосы, а еще знакомое красное сердечко у себя на шее. «И что это значит?» — сказал я. Норма всплеснула руками. Вновь посмотрела на мою шею с прежним любопытством. «Ты у меня спрашиваешь?» — сказала она. «Мне-то откуда знать? Я же не магик какой-то там. Лично мне раньше говорили, что при обращении исчезает все такое вот, а ты, как я знаю, обращался уже не меньше пяти раз. Капец. Это надо узнавать у деда. Точно. Если такое случалось раньше, он наверняка слышал. Может, рассказывал ему кто о похожем случае?» Норма пожала плечами. Её одежда всклыхнулась, зашуршала. Рыжая вновь протянула ко мне руку. Но прикоснуться к себе я не позволил. Строго нахмурился, вернул принцессе зеркало. Приподнял воротник, пряча под ним знак Сианоры. «Или поговори со служителями в храме», — добавила Норма. а «В нашем, не в имперском. Вот они-то наверняка тебе объяснят, кто еще разбирается в таких картинках, если не они. А вообще, что тут такого-то?» жил ты с этой картинкой на шее раньше поживешь и еще не вижу тут ничего страшного знак Сионоры это не ваши магические штучки не думаю мальчик что тебе он помешает не помешает согласился я что дальше куда мы теперь к тебе домой конечно куда же еще принцесса вновь мазнула взглядом по моей шее потом еще и по губам заставила себя взглянуть мне в глаза пошли сказала она Долго нянчиться я с тобой не собираюсь, не надейся. У меня и свои дела имеются, чтоб ты знал. Я, между прочим, тоже княгиня, а не какая-то там девка на побегушках. Мы шли по улочкам столицы Великого Княжества Наворского, и я не уставал удивляться тому, как они похожи на клановые кварталы Селены. Схожая архитектура домов, те же ограды вокруг участков. И даже некоторые деревья в садах те же, вот только уже обредившиеся в осенние наряды. От башни, где находился зал с камнем порталов, мы пешком направились к дому моего деда. Как объяснила Норма, тот стоял сейчас пустой. Дед уже давно жил один, да и то все больше в селении а не в Ульфгарде. За его особняком присматривали слуги, которых еще вчера предупредили о моем скором появлении. В столице Великого Княжества меня дожидались не только они. Еще со мной желал познакомиться поближе князь Нурил Лерницкий. Князь передал мне через норму приглашение на ужин хотел пообщаться со мной сегодня в своем особняке, что находился неподалеку от дома деда. Кто это такой? спросил я. Зачем я ему понадобился? Посмотрел на шагавшую рядом норму. Та держалась за мой локоть, горделиво задирала подбородок, никак не реагируя на поклоны попадавшихся нам навстречу горожан. «Ты его знаешь, мальчик», — сказала принцесса. «Во всяком случае, точно видел его во дворце во время того приема». «В империи князя считают моим братом, младшим наследником императора Варвиртоном виртоном Кит-Арнаш». «Неурил мне рассказывал, что судил твои выступления на центральной арене Селены, когда ты стал победителем битвы огней, вспомнил?» Перед моим мысленным взором промелькнуло смуглое лицо младшего наследника императора. Я кивнул. «Нурил сейчас временно проживает в Ульфгарде», — сказала Норма. «Пока не уляжется, поднятая тобой волна недовольства великих кланов». Совет князей решил отстранить его от решения этой проблемы. Предоставил разгребать последствия твоих дел императору. Официально младший наследник отправился с инспекцией по городам провинций. Дед поручил ему выправить тебе пропуск в портальный зал. Она прищурилась, взглянула мне в лицо. «Ведь ты же собираешься снова заниматься магией?» — спросил Рыжий. «Без пропуска от Совета Князей в имперское магическое хранилище не попадешь. Ни ты, ни этот твой Сиер-Варжунор Кит Мулон. Он в семье, кстати, тоже сейчас обитает в Ульфгарде. Вот дед и подсуетился заранее, чтобы хоть чем-то поднять тебе настроение после того представления на Ишафоте». Мое настроение улучшится, когда я увижу Тилью, сказал я, и не раньше, когда я смогу забрать ее из дядиного замка. Что об этом говорил дед? Норма поморщила нос. Ничего не говорил. Больно нужна ему твоя колчинога Не до нее нам было сегодня. Посидит, пока в Олеских горах ничего с ней там не случится. Подождет немного. Я не смогу ждать. Посмотрел на Норму, та нахмурилась. Капец, сказала рыжая. — Ладно, мальчик, вечером схожу за ней в замок к твоему дяде. Сама в портальный зал тебя все равно не пропустят без пропуска. Но только после того, как отведу тебя к князю олерницкому не раньше. Договорились? — Мне же больше нечего делать, кроме как исполнять твои хотелки. Дом деда не слишком отличался от того, в котором я жил в селении. Может, немного побольше, да и без беседки посреди сада. В Ульфгарде горожане не стремились проводить больше времени на улице, в тени деревьев, а жары здесь, как сказал Нормы, не страдали даже летом. Напротив. Большую часть года жители столицы Великого княжества предпочитали греться около камина. Слуги сбежались на первый этаж дома, прослышав о моем появлении, построились вдоль стены в просторном коридоре. Норма прошлась вдоль их неровной шеренги с высокомерной миной на лице представила меня как нового хозяина, князя Стерлицкого. Заявила, что до возвращения деда все важные решения по дому буду принимать я. С ней не спорили, должно быть, видели рыжую не впервые, в ответ на ее заявление кланялись. Отвешивали поклоны мне, причем неуместные. Согласно имперскому этикету, согнутые спины слуг означали едва ли не самую унизительную степень преклонения. Раб приветствует высокородного господина. Поинтересовался у Рыжей причиной такого поведения слуг. Ведь, что удивительно, все они были не рабами и даже не людьми. А охотниками. Рыжая лишь пожала плечами. Сообщила, что семьи оборотней, трудившиеся в доме, прислуживали князьям стерлицким на протяжении нескольких сотен лет. Много поколений этих охотников не признавали больше чести, чем работать на благо моих предков. Слуги сейчас даже жили поблизости в двухэтажной постройке, что пряталось позади княжеского дома. И норма не находила в этом ничего странного. Не стал я объяснять, что ни один охотник из моего родового поселения ни за что не унизил бы себя такими поклонами, а лишь отметил, что жители Великого княжества Наворского переняли от людей не только нужные и полезные. Ведь раньше я искренне считал, что рабство и раболепное отношение к правителям возможно только среди людей что мы, охотники, слишком горды и независимы, не способны на подобное поведение. О слугах я почти сразу позабыл, когда рыжая привела меня в просторную комнату на третьем этаже. Раньше, по ее словам, тут жил мой отец. Теперь дед распорядился поселить здесь меня. Я окинул взором тщательно подобранную по размеру и цвету мебель. Заглянул в огромное зеркало на стене, увидел в нем себя и норму. Тильяну наверняка понравится. Подошел к большому в полстены окну. Распахнул створки, подставил лицо несильному прохладному ветерку, вдохнул уличные запахи. Смотрел, как покачивали ветвями с разноцветной листвой деревья сада. Разглядывал мелких птиц, сновавших в густых кронах точно муравьи в муравейнике. Чувствовал на коже тепло солнечных лучей, которые согревали, но не припекали, как в селении. Улыбнулся и подумал. Тилье здесь будет хорошо. Обедал я в доме деда в компании Нормы, или княгини Барылицкой, как она себя называла, в Ульфгарде. Рыжая теперь хмурилась и злилась, когда я именовал ее принцессой. А вот ужинал уже за одним столом с улыбчивым князем Нурилом Лерницким. Мысленно по-прежнему именовал его младшим принцем Варвиртоном Китарнаш. Князь встретил меня, словно давнего приятеля, осыпал комплиментами. Признался в том, что симпатизировал мне еще со времен моей победы на арене. Рассказал о том, как я подпортил горожанам праздник, сбежав с центральной арены Селены до церемонии награждения. И о том, как он сильно удивился, потом узнав, что я не человек, а его соплеменник. А еще он вручил мне обещанный пропуск. Свиток из плотной желтоватой бумаги с яркой печатью и дюжиной завитушек подписей. Я пробежался взглядом по ровным строчкам, написанным на имперском, Узнал, что могу теперь в дневное время, не круглосуточно, являться в комнату с портальным камнем. Но совершать переходы мне позволили лишь в имперское магическое хранилище и обратно, в компании с одним спутником. Князь Лерницкий просил именовать его просто Нурилом, ведь мы с ним не только ровня, но и давние знакомцы. Заверил меня, что наши роды уже сотни лет являлись союзниками на заседаниях Совета князей. Поддерживали друг друга, отстаивали общие интересы, совместно противостояли козням соперников. И что он очень надеялся, так будет продолжаться и в будущем. Много раз спрашивал меня князь о магии. Восхищался моими способностями. Уговорил продемонстрировать действие парочки заклинаний. Я сжег по его просьбе кончик скатерти, превратил в труху край столешницы. Высказывал надежду на то, что когда-нибудь человеческое умение творить волшебство добавится и к сильным сторонам его рода. Явно намекнул на желание в будущем породниться. Князь мне понравился, хотя в его поведении изредка и проскакивали раздражавшие меня покровительственные нотки. Я посчитал это для него простительным, ведь Нурил в селении привык вести себя соответствующе младшему наследнику императора. Не так-то просто за сравнительно короткий промежуток времени перестроить свое поведение под новые условия. Я не стал задерживаться в доме князя Лерницкого. Ушел, едва представилась возможность сделать это, не обидев Нурила. Пообещал заглядывать к князю с визитами по поводу и без. Заверил, что буду рад видеть Нурила у себя в гостях в любое время. Расклонился с хозяином дома. Знатный Сиер благодарит знатного Сиера. И едва ли не бегом направился туда, где меня уже наверняка дожидалась Тилья. Тилию в доме деда я не нашел, Зато увидел Норму. Та хмурилась, избегала смотреть мне в глаза. «Пошли», — сказала она. Направилась к выходу из дома, решительно, но понурив голову. Поспешил за ней и спросил. «Где Тилия? С ней что-то случилось?» «Ничего не случилось с твоей колченогой», — ответила Рыжая. «Успокойся». Я догнал принцессу, коснулся ее плеча. «Почему ты ее не привела? Куда мы идем? В портальный зал». «Зачем?» — Норма усмехнулась. Но в глаза мне не посмотрела. «Заглянем в замок твоего дяди», — сказала она. «Пускай Сиер-Варторон Китсиоль сам тебе все объяснит. Мне ты не поверишь». Сиера Нилрона мы нашли в его кабинете. Дядя сидел за столом, курил, покусывал губы. Одной рукой он делал пометки в бумагах, в другой дымилась курительница. Мне показалось, что, заметив меня, Сиер-Варторон растерялся но быстро совладал со своими эмоциями, стрельнул глазами в норму. Вновь посмотрел на меня, состряпал радостную приветливую мину. «Рад тебя видеть, племянничек», — сказал он, — «целым и невредимым». Переполнявшие разум плохие предчувствия, навеянные поведением и недомовками рыжий, заставили меня позабыть о приличиях. Я не стал тратить время на приветствие и разбрасываться комплиментами. Сходу решил выяснить самое для меня главное. Заглянул дядя в глаза, пытаясь увидеть в них ответ на свой еще не заданный вопрос. «Где Тилья?» — спросил я. сер Нилрон выдержал паузу, точно раздумывал над ответом. «Вселение», — сказал он. Я почувствовал, что сердце в груди чуть успокоилось. Спросил. «Почему? Что она там делает?» Дядя развел руками, нарисовав в воздухе полосу из дыма. «Не знаю», — ответил он. Мне она об этом не сказала. Как-то не удосужилась. Поднес курительницу к губам, резко затянулся, выдохнул в сторону окна серое облако. Я заметил, как нервно дернулось у него века. Сияр нилран показался мне напряженным, его взгляд виноватым. Тут, видишь ли, какое дело, сказал Дядя. Я со вчерашнего дня был занят, выполнял поручение твоего деда Сияра Варфелтина. В том числе и связанный с тобой племянник. Думаю, ты представляешь, о чем и о ком я говорю. Но кроме этого было и много других дел. Следить за твоей подругой мне было попросту некогда. Да я и не видел в этом смысла. Она не ребенок, чтобы с ней нянчиться. Дядя вновь затянулся дымом. Сер Варфелтин заверил нас, что с тобой не произойдет ничего непоправимого, сказал он. Предупредил, что в столицу империи и мы, и ты вернемся не скоро. Да это и так было понятно. Твой дед посоветовал нам вынести из дома вселение вещи, которые мы не хотели бы потерять. Я еще в тот день, когда ты показал людям, кто ты есть на самом деле. Сиер Нилерон постучал курительницей по столу. Мы за один вечер перенесли в замок все записи и артефакты из лаборатории в доме Сиера Варфелтина, все свитки и книги, что там хранились. Забрали некоторые ценности, в том числе это золото, что ты заработал, продавая клану Шимани зерна карца. «Не подумай, племянник, я не собирался покушаться на твои деньги, но и бросать их в селение не имело смысла». Дядя посмотрел на стройку дыма, что поднималось из чаши курительницы к потолку, вздохнул, посмотрел мне в глаза. «К чему я все это рассказывал?» — сказал он. «Сегодня, когда вернулся в замок, я решил проведать твою подругу. Хотел рассказать ей, как прошла твоя казнь, объяснить, что с тобой уже все хорошо, что, по словам Сиера Варфелтина, тебя успешно переправили подальше от столицы Ну и все такое прочее. В общем, хотел ее успокоить и порадовать хорошими вестями, но тилью в замке я не нашел. Сиер Нилран развел руками. «Куда она подевалась?» — спросил я. «Я тоже задался таким вопросом. Расспросил слуг, но они не сообщили мне ничего полезного, кроме того, что Сиера в обед еще была в замке. Побеседовала с оператором замкового ПК». А вот он рассказал мне кое-что интересное. С его слов, Тилья явилась к нему сегодня во второй половине дня, потребовала открыть ей портал вселенную. «Зачем?» — спросил я. Оператору она заявила, что выполняет мое распоряжение. «Но можешь мне поверить, племянник, никаких распоряжений я твоей подруге не давал, уж точно таких, что могли бы потребовать ее присутствия в столице Империи. Говорю же, не до нее мне было в эти дни». Я и свои дела забросил, полностью переключился на то, чем меня загрузил Сиер Варфелтин. Это правда. Дядя вновь постучал по столешнице. «Зачем она пошла в Селену?» — сказал я. «Она понимала, что меня там нет. Вы сказали ей, что я жив. Она знала, что я скоро заберу ее к себе». Сиер Вартарон посмотрел поверх моего плеча, туда, где стояла норма. Перевел взгляд на меня. «Конечно, знала». — сказал он. — Мы не посвящали ее в подробности, конечно. Я сам всех подробностей не знал. Только ту часть событий, что касалась непосредственно меня. Но я передал Тилье слова твоего деда о том, что с тобой все будет хорошо, что нужно только подождать. Мне показалось, что она все поняла, успокоилась. Подробности казни я хотел рассказать ей сегодня, но, видишь, не получилось. Дядя вдохнул новую порцию дыма. — То, что я тебе уже рассказал о Тилье, — сказал он, — это еще не все странности. Оператор в разговоре со мной упомянул одну занимательную деталь. Когда твоя подруга покидала замок, у нее была необъемная, но тяжелая ноша. Он не знает, что именно унесла в империю Тилья, но... Мне пришла на ум кое-какая мысль. Я проверил ее и, кажется, не ошибся. — Какая мысль? — спросил я. Сьер Нилрон вздохнул. Помолчал, словно раздумывая, стоит ли мне о чем то говорить. Даже позабыл на время о курительнице. «Я отправился в комнату», — наконец сказал он, — «где в последние дни проживала Тилия. Туда мы сложили ваши вещи, что принесли из дома в селении, в том числе и монеты. Я смотрел там каждый уголок, заглянул в каждую щель. Так вот, племянник, твоего золота я там не обнаружил». «И что?» «А то тупица!» — сказала Норма. «Что непонятного? Твоя подружка свалила Вселенскую империю, одна, по-тихому, и прихватила с собой все твои деньги. Улавливаешь? Что это значит?» Она растопырила ноздри, ее щеки раскраснелись, причем явно не от того, что в кабинете сиера Нилрона царила духота. Окно было приоткрыто, через него из комнаты уходил пахучий дым чиманы, смешиваясь с холодным горным воздухом. Ее слова разозлили меня. «Я захотел шагнуть к рыже и хорошенько стукнуть ее по голове», — взглянул на дядю. «Почему она это сделала?» — спросил я у него. Сьер Нилран взмахнул зажатой в руке трубкой. «Я не могу тебе это объяснить, племянник. Только рассказал, что узнал сам. Выводы можно сделать разные, но какие из них окажутся верными, не берусь судить. Признаться, чувствую в произошедшем свою вину» быть может мне стоило уделить в твое отсутствие теле больше внимания или загрузить ее работой не знаю или хотя бы стоило запретить выпускать ее из замка но кто ж предполагал дядя вновь развел руками зато я могу объяснить сказала норма и зачем она свалила и почему если бы ты линур не был таким тупицей то понял бы все и сам в глазах рыжий я увидел гневный блеск неужели тебе непонятно мальчик сказала принцесса ведь все же очевидно твоей колчуногой больше не нужно бояться карцев городская стража ее давно не ищет теле теперь может жить где и как захочет а с твоим золотом еще и ни в чем себе не отказывать и зачем ты ей теперь нужен какой от тебя прок неужели ты думал что роза мечтала отправиться вслед за тобой в провинцию не говори ерунду сказал я она знала что я ее люблю вряд ли она во мне усомнилась а я уверен что она любит меня «Моя удача явное тому доказательство», — отмахнулся. «Тут дело в чем то другом. Наверняка, я уверен». «Удача!» — воскликнула Норма. «Где ты увидел удачу, тупица?» в «Своей родне ты доставил кучу неприятностей. Из академии своей вылетел. Диплома магика тебе не видать, как собственных ушей. Вселенскую империю для тебя теперь путь закрыт. Подружка украла твои деньги. А сам ты проторчал трое суток в вонючей яме. В чем заключается твоя удача, мальчик? Что-то я ее не наблюдаю. Я повернулся к дяде. «Мне нужно отправиться в Селену», — сказал я. «Я должен поговорить с Тели. «Тебе не следует появляться в имперской столице», — ответил Сиер «Тебя там считают мертвым, забыл? Что, если встретишь прежних знакомых, и они тебя узнают? Этим ты похоронишь все наши усилия и по твоему спасению, и по восстановлению престижа императорского клана». «Да и где ты будешь искать свою подругу?» Ведь ты же не думаешь, что она ждет тебя в доме, Сиера Варфелтина. Я найду. Норма схватила меня за рукав, точно пыталась удержать на месте. Успокойся, мальчик, сказала она. Никуда твоя колчинога не денется. Я попрошу деда, чтобы отыскал ее. Он сумеет, можешь мне поверить. Приведу ее к тебе, даже если придется тащить эту воровку за волосы. А тебе вселену соваться не стоит. Твой дядя прав. Где ты ее будешь там искать? Забыл, что она родилась и выросла в имперской столице. Где она сейчас? Вернулась в свой бордель или к прошлым любовникам?» Сощурилась. «Но ты не бойся, мальчик», — сказала рыжая. «От нас она не сбежит и не спрячется. Мы ее обязательно найдем. Для этого нам не понадобится даже твоя удача».